Но мне возразят, может быть, что прибыль есть только другое название заработной платы за особый вид труда, за труд по надзору и управлению делом. Однако прибыль совсем не похожа на заработную плату. Она устанавливается совсем на других началах и не находится ни в каком соответствии с количеством и свойством предполагаемого труда по надзору и управлению делом. Прибыль зависит всецело от ценности употребленного в дело капитала, и бывает больше или меньше, смотря по величине последнего. Предположим, например, что в какой-нибудь местности, где прибыль с капиталов, направляемых на производство, составляет обычно 10% в год, существуют две различные мануфактуры и что на каждой из них работают по 20 рабочих, получающих каждый по 15 фунтов в год. Значит, что каждый из этих мануфактур тратит на заработную плату по 300 фунтов в год. Предположим еще, что материалы, ежегодно перерабатываемые на одной из них, стоят только 700 фунтов, тогда как на другой употребляются материалы более дорогие, стоящие до 7000 фунтов. При этих условиях капитал, ежегодно затрачиваемый на одной из этих мануфактур, будет равен только 1000 фунтов, тогда как на другой он составит 7300 фунтов. Следовательно, при 10% прибыли хозяин первой мануфактуры может рассчитывать на ежегодную прибыль только в 100 фунтов, тогда как другой в 730 фунтов. Но, несмотря на эту огромную разницу в прибылях, легко может случиться, что труд обоих хозяев по надзору и управлению делами будет совершенно или почти совсем одинаков. На многих больших фабриках почти весь такой труд вверяется главному приказчику. И тогда ценность труда по надзору и управлению вполне выражается его жалованием. И хотя при назначении этого жалования Обращается внимание не только на труд и умелость приказчика, но также и на меру доверия, требуемого его должностью. Однако размер его жалования не зависит от величины капитала, которым приказчик управляет. А владелец капитала, хотя он освобожден от всякого труда, рассчитывает все-таки на то, что прибыли его будут соответствовать его капиталу. Таким образом, прибыль из капиталов входит в цену товаров с составной частью, совершенно отличной от заработной платы и устанавливаемой на основании совсем других начал. При таких условиях продукт труда не всегда принадлежит одному только рабочему. Чаще всего он должен делиться им с владельцем капитала, который дает ему работу. В этом случае количество труда, затрачиваемого на приобретение или приготовление какого-нибудь товара, не является уже единственным условием для определения того количества труда, которое могло бы быть куплено или получено в обмен или каким можно распоряжаться на этот товар. Некоторая дополнительная часть должна быть, очевидно, отделена в пользу прибыли капитала, оплатившего вперед заработную плату и доставившего рабочему материал.